Приглашение Ясным солнечным утром Соколов сидел в своей громадной квартире по Садовой Спаской, пил крепкий чай и читал московские ведомости. Его взгляд вдруг выхватил в рубрике «Уголовной хроники» жирно набранный заголовок. «Очередные жертвы маньяка, знаменитый авиатор Чеховской и его невеста. Полиция бессильна?» Соколов пробежал взглядом заметку перечитал перечитал еще раз и пружинисто поднялся с кресла. Он подошел к стене, где в ореховой рамке висело фото моторного аэроплана. Возле крыла стоял молодой человек в летной форме. Это и был Эдуард Чеховской, о котором газета сообщила ужасную весть. Отважный авиатор, он летал на аппаратах всех конструкций, от планера Лилианталя до двукрылого гиганта Мессершмитта. Соколов вспомнил минувший май. Он пришел как-то в частную оперу Сергея Зимина. Шаляпин пел партию короля Филиппа в Дон Карлосе. В Антракте кто-то тихим, даже нерешительным голосом окликнул его. Соколов обернулся и увидел высокого, узкоплечивого человека, державшегося весьма скромно. Трудно было поверить, что это правнук Николая I и сын Александра III, великий князь Михаил Александрович. Именно он до 30 июля 1904 года, дня рождения цесаревича, был наследником Российского престола. С великим князем Соколов был хорошо знаком еще по Петербургу. Сейчас рядом с ним стоял невысокий, улыбающийся в пышные темные усы человек лет 26. Даже под фраком угадывалась ладная сильная фигура, а весь облик дышал отвагой. Великий князь после приветствий сказал... «Вы, Аполлинарий Николаевич, знакомы с Эдуардом Ивановичем Чеховским?» «Ваше Высочество, о подвигах авиатора Чеховского я наслышан много, но чести быть знакомым не имею». «Тогда позвольте представить». Тихий голос великого князя звучал торжественно. Михаил Александрович очень увлекался как развитием авиации, так и дружбой с авиаторами. «Завтра Эдуард Иванович совершит полет на ипподроме». Не переставая улыбаться, Чеховской бодрым голосом произнес... «Лечу на новинке — моторном аэроплане братьев Райт. Аппарат, хотя несколько громоздок, но кажется надежен. Приходите, пожалуйста, Аполлинарий Николаевич. Ваше присутствие придаст мне отваги Право». Соколов хохотнул, и по обыкновению так громко, что прогуливавшиеся в фойе оглянулись на него. Кому-кому, а вашему брату-авиатору мужества не занимать. Думаю, проще на матушке-земле медведя голыми руками взять, чем летать по Поднебесью в хрупкой этажерке. А завтра обязательно приду».